Пробормотал старик так тихо, что Даша едва расслышала. «Странно. Откуда же он узнал? И почему он ничего не предпринял раньше?» «Ты не волнуйся», — твердо сказал он Лизе. «Никакую милицию он вмешивать в это не будет». Не милицейского это ума дело. И твой этот, твой Селезнёв очень хорошо это понимает. — Мой Селезнёв! — взвизгнула Лиза. — Да какой он мой! Я-то познакомилась с ним по вашей указке. Пришлось даже спать с ним по вашей указке. — Правильно, — подтвердил старик. И я тебя просил это сделать. Мы с тобой так давно знакомы, что <смех> небольшая просьба <смех> с моей стороны тебя не затруднит. Ничего себе небольшая! Пронеслось в голове у Даши. Переспать с совершенно незнакомым человеком. Значит, Значит, все было заранее подстроено, и муж оказался тем самым лохом, которого провели. — Ну, Игорек, ну, Игорек, так тебе и надо. — Милицию он, может, и не будет вмешивать, — громко заговорила Лиза. — Да сам не даст мне покоя. Уже устроил мне скандал в бистро Ну уж, эх, эх, эх, скандал... — недоверчиво протянул старик. — Точно скандал, — мысленно отозвалась Даша. — Я свидетель? — Устроил за мной слежку, когда я к вам собралась. — Ну, ты, надеюсь, сюда его не привела? На этот раз в голосе старика Даша уловила нотки недовольства. — Нет, конечно, — самодовольно ответила Лиза. — Эту проблему... Я в состоянии решить сама. Заплатила какой-то мелкой шпане. Они его отметили как следует. А сама в это время ушла преспокойненько. — Ой! — тихонько пискнула Даша и зажала рот рукой. — Следил, говоришь, — проскрипел старик. — Серьезно настроен молодой человек. — Ну и что мне теперь делать? — наступал на старика Лиза. «Вы! Вы меня подставили! Вы утверждали, что я ничем не рискую, что Селезнев полный лох и понятия не имеет, что у него в доме хранятся такие ценности!» тиша цыкнул на Лизу старик и оглянулся по сторонам. «Что ты тут орешь?» «Ничего пока с тобой не случилось. Подумаешь, скандал он ей устроил в бистро!» или где-то еще. Послала бы его подальше, и все дела. Не мне тебя учить, как мужиков отшивать. — Да не в этом же дело, — возражала Лиза. — Нет, в этом. Стой на своем. Мол, спала с ним по любви, а теперь, когда он так по-свински себя повел, Знать его больше не желаешь, и почаще повторяй одно и то же, тогда до него дойдет. Хотя, может, и так уже дошло, раз его сегодня побили. — Все-таки как-то мне неспокойно, — поежилась Лиза. — А покой нам только снится, — прошипел старик над треснутым голосом. Не расстраивайся, девочка, все утрясется, только бы мне отсюда выйти. Видишь, я тоже не ожидал, что в больницу попаду. Организм старый, перебои давать начал. Внезапно из аллейки выбежала молоденькая медсестра в коротеньком халатике и направилась к скамейке. — Виктор Илларионович, — она слегка запыхалась, но говорила звонко, — вы на ужин опаздываете. — Ах, милая, заболтались мы тут с племянницей моей, — старик сконфуженно рассмеялся.